Судьба парня была предрешена. Низкие, средние, высокие звуки. Установлены божественные и неизвученные классы. Белая королева может игнорировать все это, и она на полном серьезе хочет убить Шарая Мукерски. Защитный круг предназначен для защиты церемонии, как уже и было доказано, совершенно бесполезен против ее ожесточенных нападений. Также от них нельзя уклониться при помощи человеческих рефлексов и кинетического видения. Это означает, что судьба парня должна быть предрешена. Даже со сверхъестественной силой церемонии призыва и материала он не мог остановить Белую Королеву. Она может прокрутить судьбу мира и законы природы, чтобы выполнить свою задачу. И в настоящий момент её цель – это убийство Широяма и Кёски. Это не что иное, как данность, которая может быть выполнена. Но, но, но... Через одно мгновение что-то отклонило огромные ножницы жука рогача «Что?» На короткий миг и, вероятно, в первый раз, улыбка белой королевы застыла на её лице. Её уверенные мысли на мгновение остановились. Ни один материал не мог её остановить. Это означает, что никто не может достичь её уровня. Ни в этом мире, ни в другом. И тем не менее, Шарая Макёски всё ещё жив. Леди фиолетовая молния потемнела и обесцветилась, когда её руки насильственно подтолкнули к огромным ножницам жука-оленя. Что это? Разве я не говорил, что буду использовать любые грязные трюки? При помощи стандартных правил призыва действительно ли нет какого-нибудь плохого плана, который сможет тебя победить? Правило первое. Равное число низких, средних и высоких звуков лепестка не должны быть помещены в пятна и добавлены в материал. Правило 3. Когда у призывателя кончатся белые шипы, то белый шип, оставшийся на поле, не должен попасть в пятно. Что-то похожее на аморфную черную грязь взвыла, как торнадо. Верх начал разделяться, как труба во рту. Ее полость была заполнена острыми и ужасающими неровными клыками, которые можно рассмотреть как нечто органическое и неорганическое. Это символ казни. Это самый великий страх призывателя. И в битвах между материалами строгие числа имеют важное значение, даже если разница лишь в царапинке или же малейшем истощении. Если один и тот же материал вызовут с обеих сторон, то тот, кто вызвал его первым, будет в невыгодном положении. Обычно призыватель, используя свой кровавый знак, поменяет его на другой материал, однако ты не сможешь этого сделать, королева. «Невозможно! Братик, ты правда понимаешь, что это значит? Это чёрная пасть, наказание от богов. Он атакует того, кто его вызвал, а не их врага. Получается, ты будешь первым, на кого он нападёт?» «Возможно!» – прямо признался Шараяма Кёске. «Но разве ты не спасёшь меня?» В конечном счёте, ты же меня любишь. Сможешь ли ты, сидя и сложа руки, наблюдать, как другая версия убивает меня и крадёт всё у тебя?» Он проигнорировал её и продолжил. «Ты же хотела сражаться бог о бок со мной, а также хотела, чтобы я полагался на тебя, да? В таком случае разве не ты самый великий соперник? Ведь только ты сможешь совладать с собой». Лицо Белой Королевы практически растаяло, и Широяма Киоски, содрогнувшись, понял, что это значит. «Кто сказал эти слова? Меня не волнует ничего в этом мире, кроме тебя, братик!» Кажется, какая-то тонкая ниточка в голове Белой Королевы разорвалась от радости. ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха Когда изнутри огромного торнадо вырвались чёрные челюсти, раздался притупленный звук. Его части разбрызгались вокруг с липким звуком, и в центре можно было заметить нечто извивающееся. У этого существа была чёрная кора, чёрная одежда и чёрные волосы, завязанные в два хвостика. Также два чисто белых глаза, которые жутко отличались от всего остального. Оно показало свою истинную форму. Словно проекция, это альтернативная форма одного и того же человека разрушила своё собственное выражение. «Братик! А, братик! Хе-хе-хе-хе-хе! Наконец настал тот день, когда я смогу съесть тело моего любимого братика до последней косточки! Хе-хе-хе-хе-хе! хе хе Два голоса завопили со смехом, два взгляда переплелись. Два лица потеряли все свои выражения. Два разума приняли одно решение. «Она доставляет неприятности, я не могу забрать братика, пока она здесь». «Она доставляет неприятности, я не могу забрать братика, пока она здесь». И в этот момент конец света разыгрался перед глазами Широямы Кёске. Он никогда не видел настолько больших разрушений. Мальчик сказал, что будет использовать любой грязный трюк, если это спасет девушку. разрезать, укусить, раздавить, проколоть, выстрелить, сжать, поцарапать, оттолкнуть, кунуть, жечь, скоренить, заморозить, ударить, задушить, расколоть, сломать, бросить, крутануть, выколоть, разорвать, поглотить, разбить. Это продлилось всего несколько секунд. После того, как свет и тьма вызвали колоссальное разрушение и катастрофу, благодаря которой мир вокруг них рухнул, остался лишь один. Хи-хи-хи-хе, хи-хи-хи-хи-хи. Всё свелось к намёку на истощение или маленькую царапину. Он и определил победителя между идентичными материалами, как и планировал Кёвский. Ха-ха-ха-ха-ха, братик, а, братик. Это был каннибализм. Это была расправа над собой. Удивительно то, что чернокожая королева всё ещё могла стоять. В действительности у неё даже не было всех четырёх конечностей. Возможно, она стояла, а возможно парила, однако факт остаётся фактом, её тело медленно приближалось к парню. «Теперь здесь нет этой помехи, Ни никто в этой мере не сможет остановить меня! Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Пришло время скушать тебя до последней косточки!» «Это один из вариантов!» Кёске слегка улыбнулся, сказав эти слова. Черная пасть – это символ правил. Как только она съест призывателя нарушившего правила, ее тело исчезает. Чтобы спасти Минакао Хиган, ему нужно как можно скорее остановить черную пасть. Ее действия ограничились четкой целью и правилами, поэтому у него было намного больше шансов справиться с ней, чем с белой королевой, которая без разбирательств буйствовала благодаря своей весне. Липкий звук послышался от королевы, которая ранее была очень красивой. Если она есть его, то всё закончится. Минакава Хиган будет спасена, если Ширайома Кёски пожертвует собой. Верно. Однако ему в голову пришла кое-какая идея. Он подумал, что хочет жить дальше, а также посмотреть, что произойдёт после всего этого. Однако как он хотел всё это увидеть? Твой вариант? А? «Он не спасёт их!» Он сказал Минакаве Ренге, что пожертвовав собой, она не спасёт свою сестру Хиган. Минакава Хиган сказала, что они Алиса с кроликом и что она ему поможет. И в этот момент... а а а, -а! дал отпор. Он поднял свой кровавый знак и, используя свой единственный шанс, решительно запустил белый шип. «Чёрная королева даже не посмотрела на это!» Она приступила к пиршизу перед своими глазами. Защитный круг здесь не помощник. Тетский не сводил глаз белого шипа, не обращая внимания на сильную боль и на тревожный жевательный звук, исходящий от его плеча. Это была простая техника, которая включена даже в строгие учебники правительства. Белый шип полетел прямо и ударил лепесток с низким звуком. Этот лепесток поглотила соседнее пятно и затем прозвучал один чистый звук. Верно. Этот аномальный материал создан из одинакового количества низких, средних, высоких звуков, а этот удар нарушил весь баланс. Ах! Возможно, это впервые. Обычно черная пасть убивает призыватель сразу после своего появления, поэтому у них нет времени попробовать вот это. А-а-а! «Прощай, чёрная пасть. Мне не нужно жульничать, чтобы победить тебя благодаря правилам. Ты всё ещё материал. И хоть я потерял контроль над тобой из-за правил, ты по-прежнему являешься моим материалом». Баланс был разрушен. Она превращалась в другой материал. «Братик, ах я всё ещё могу попробовать тебя, братик». Эта катастрофическая любовь поглотилась вихрем трансформации и стерлась из этого мира. Появившийся материал был из неизученного класса, однако как только прошли 90 секунд и цепочка пропала, он тоже исчез. Враг исчез. Когда не с кем сражаться, церемония призыва не могла продолжиться. Шарая Маккёски всё ещё покрытой кровью наблюдал, как странный монстр превратился в девушку. Ох! Когда девушка потеряла сознание от крайнего истощения, она застонала, говоря этим, что была освобождена и что ее сердце в безопасности. Он решил, что выполнит просьбы обоих сестер Минакава. А теперь... Он медленно выдохнул. Он взял кровавый знак в руку, который практически разорвали на куски, а другой рукой закинул Минакаву Хиган на плечо. Затем парень медленно поднял голову и посмотрел на потолок. Он услышал немало быстрых шагов. Парень выбрал самый короткий маршрут, избегая практически всех сражений. Он победил Белую Королеву, однако элитные войска почетного караула все еще были здесь. Его целью было не спасение мира и не победа над королевой. Он должен был вернуть Минакао Хиган к сестре. «Мы еще не вернулись домой, так что это не конец». Двери наружу остались открытыми. Киоск оглянулся. Он больше не мог использовать церемонию призыва при помощи кровавого знака. Они сформировали контрмеру для внезапного нападения. Это глазные капли и темнота. И он не сдался. В конечном счете, он же Алиса с кроликом. Факты. Размер искусственной священной земли зависит от размера самих материалов. Установленный божественный класс теряет волю к сражению против Белой Королевы. Даже неизученный класс имеет мало шансов хоть как-то навязать борьбу. Атака Белой Королевы может уничтожить основные компоненты, из которых состоят миры. Если её сила выйдет из-под контроля, она может уничтожить всю планету. Леди Фиолетовая Молния из неизученного класса выглядит как обычный человек. Её силуэт находится в сердце. Когда Белая Королева появилась в этом мире при помощи призыва сшитой сферы, большое количество призывателей вызвали несколько сотен материалов из неизученного класса, и им кое-как удалось разрешить всё при помощи насыщенной атаки. Это событие именуется как «Секретная война». Чёрная пасть, которая наказывает за нарушение правил действительности, является девушкой, похожей на Белую Королеву. Когда Белую Королеву вызвали в новую систему, то у него не должно было остаться слабости в виде силуэта. Однако, так как у чёрной пасти были одинаковые характеристики, то, по предположениям, у него появился временный недостаток в виде замены. Закиньте лепесток в пятно, и чёрная пасть превратится в другой материал. Если, конечно, у вас это получится. Шираема Кёски первый, кто самостоятельно получил награду «Убийца белой». Несмотря ни на что, Широя Макетский брал под контроль каждую битву и выполнил обещание, данное сёстрами Инакава.